Глава 29 девятая. Ангелина. Никому из моих новых родичей, ну, может, кроме сестер-муженька, новость о моей родне из того мира радости не принесла. Впрочем, тоже были их проблемы. Мне предстояло за короткий срок навести во дворце такой марафет, чтобы все темные вздрогнули. Надо сказать, что Диана с Нарой Предварительно заручились поддержкой своей матери, моей свекрови. Она пообещала, что в случае чего заступится перед мужем и сыном за нас. Так что совсем уж сюрпризом наш девишник не стал. Но вот подготовка. Хочу чего-нибудь нежного и ласкового, попросила я у своей магии, готовясь разукрашивать стены. И что? Меня, конечно же, поняли по-своему. На полу и потолке появились целующиеся парочки в довольно развратных позах. Видимо, по мнению магии, именно это могло считаться нежным и ласковым. Пришлось отдавать четкие команды, вплоть до того, где именно должно быть солнышко, а где зайчики с птичками. Но в любом случае к назначенному времени, Мы все были готовы. Дворец разукрашен, стол для нас троих накрыт. И мы сели, поели, попили, затем немного поиграли в карты. На желание, конечно же. Я практически все время выигрывала, а потому довольно быстро заскучала. «Споем?» – предложила я перед тем, как показать сестрам танец у шеста с помощью голограммы. Петь Диана и Нара любили, и мы запели. Очень хорошо запели, магически усиленно. Стихотворение Дмитрия Глебова, музыка Александра Варламова. Стихотворение было опубликовано в 1817 году, а музыку к нему композитор написал через 25 лет. Шумелка мышь, деревья гнулись, и ночка темная была. Ох, одна возлюбленная пара, всю ночь гуляла до утра. Ох, а по утру они вставали, кругом помятая трава. Да ни одна трава помята, а мята молодость моя. Ох, придешь домой, а дома спросят, где ты гуляла, где была. А ты скажи, в саду гуляла, домой тропинки не нашла. Я выводила, сестры подпевали. В общем, конечно, у меня была запланирована богатая культурная программа. И песни считались только начальным этапом той программы. Но, как говорится, хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. Вот так и я. Планируя, я совершенно упустила из вида психа муженька. Ну, как упустила. Я была уверена, что он вернется намного позже, может, даже в полночь. А он, сволочь такая, взял и нагрянул пораньше и испортил нам с сестрами всю малину. Себастин. Вой оказался песней, и если прислушаться, в ней можно было различить отдельные слова. Я и различил, и матерился, пока шел. Отправиться к женушке я решил пешком, не порталом. Думал, пока дойду, успокоюсь. Оказалось наоборот. Пока шел, не только дурацкую песню узнал, но и еще больше разозлился. Но при этом помнил о детеныше скалистого нортера. И это бесило меня еще больше. Песня Войда носился из-за двери одной из гостиной. Я вломился туда и замер на пороге. Эта дура пела вместе с моими сестрами. Три тупые идиотки мешали жить остальным существам. Детеныш Нортера при виде меня напрягся, выгнул спину и зарычал. «Тише, Пушок!» Женушка прекратила петь и насмешливо уставилась на меня. Мои сестры тоже резко замолчали. И во дворце наконец-то установилась столь желанная тишина. «Это свои!» И уже мне с ядом в голосе нагулялся муженек. «Аршанарах, Ранторштан горшаран выплюнул я. «Что вы тут устроили?» «Мы культурно отдыхаем», — ответила жена все так же ядовито. Тебе можно? Почему нам нельзя? Она, развалившись, сидела в кресле за столом, напротив пустой тарелки и наполовину полного бокала. Смотрела бесстрашно и дерзко, ни капли меня не боялась. И вообще вела себя так, будто это ее дом, и я у нее в гостях. У меня руки зачесались свернуть ее тощую шею. Прибить и закопать под ближайшим кустом. И плевать на войну между светлыми и темными. Нортер зарычал еще сильнее. Из-под широкой верхней губы появились острые клыки. Как уверяют летописи, ядовитые. Сестры вздрогнули. Это немного отрезвило меня. Нет, с Нортором я не справлюсь ни в одной из своих ипостасий. — Аршанарах, Рантарштан Гаршаран! — снова выдал я и хлопнул дверью. — Идиотки! Три тупые идиотки! Следующие пару часов я спускал пар в оружейном зале. Один против всех эльфов и Сержа. Ох, и гонял я их, без сожаления, и мысленно уже раз сто разделал душу этой дуры, моей жонушки. А ведь совсем скоро в этом мире должны были появиться ее родственники. Все как один светлые. Аршанарах, Ранташтан, Гаршаран.